Это предсказание и место, куда я должна вернуться. А вдруг мы разменёмся? Вдруг я завтра отправлюсь туда, а ты ещё не прибыл? — Милая моя, всё будет хорошо. Не может не быть. Ты слишком нужна мне. Он быстро пересел и обнял меня. — Эх, благие намеренья, где же вы? Невозможно устоять, когда тебя обнимает мужчина, в которого ты влюблена и который любит тебя.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 На такую толпу брать такси было нерационально, да и вообще, экскурсия у нас или как? Хотели они впечатлений? Так их у меня есть, обеспечу в лучшем виде. Купив в киоске проездные карты, я начала инструктаж. Вставлять так, дождаться, пока аппарат выплюнет карточку, вынуть ее, провернуть турникет, пройти и потопать по салону вперед. И не задерживаться, все понятно.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 Девушка зазывно улыбнулась. «Ага, почти. С гор спустились, самых-самых северных». «Да?» С географией у девочки, судя по всему, было не очень. Впрочем, я и сама не помнила, какие у нас есть самые северные горы, где могли бы обитать мои блондины. «Да-да, девушка, именно с тех, где водятся северные олени». «Фух!» пропустила я последнего охранника. «Эрлиф «Шагайте, а то нас сейчас затопчут!» «Ой, какое красивое имя! А они по-русски понимают!» Не отставала девица. «Понимают, только не говорят, как собаки. Все понимают, а сами не гу, гу в ответ». Я многозначительно подвигала бровями, глядя на князя, уже присевшего на свободное место. В ответ он, еле сдерживая смех, отвернулся. А Эрлиф все же не выдержал и прыснул, стараясь спрятать смех за кашлем. «Охть, понаехали, боржои! Ворчливо пробурчала та же старушка. Оступи бабушки место! Чего расселся? Может, в ваших северных горах мужики молодые и сидять в автобусе, а у нас старость уважать надо!» Нависла она над Кирином. «Ехали мы весело!»